Улана Зорина, рождённый зверем. Я не искал такой судьбы. Я, может быть, и не хотел. Меня никто и не спросил. Такой вот мой теперь удел. Она сама меня нашла, окутала. Я плела. Сопротивляться нету мочи. По раскалённым углям, в тень. Вокруг теперь лишь шелест ночи. Спасайтесь все. Родился зверь. Есть в нашем мире место тени, Где тьма сгущает краски дня, Там бродят духи, привидения, Наивных путников маня В прохладную обитель рая. Цель высока, а смысл един, Обманывая, обольщая. Не съешь ты нас, мы съедим. И существуют, пожирая. Лишь только тьму рассеют звёзды, Взойдёт она, мать всех теней. Возврата нет, уж слишком поздно. Ты раб луны и враг людей. Волной промчится шепот ночи. Страшитесь все, родился зверь. Пролог. Жизнь, словно крутящееся колесо велосипеда, который вращает усердно, давя на педали, малыш. Он весело и игриво несется по изумрудным лужайкам, плавно переходящим в янтарное осеннее волшебство. Так и проносится вся наша жизнь, то по мокрым зеркальным лужам, то по заметенной грязным снегом дороге, то по прекрасным мгновениям весны. Мечта каждого человека – цвести, как прекрасный весенний сад, переливаясь в душе яркими красками, купаться в ласковых лучах солнца, резвясь и играя на сочной зелёной траве, ещё не просохшей от утренней свежести. Проходят года, и краски тускнеют, осыпаются пожухлой листвой, выдворяя из поникшей души беспечную юность. Жизнь становится скучной и неинтересной. Незаметно колесо замедляется, и растерявший запал радости человек растерянно озирается по сторонам. Где же тот нерадивый маленький велосипедист, так весело крутивший педали? Куда он завез? Почему? И зачем? Где выход? А может, пора поискать ответы в себе самом, в потаенных уголках заблудшей души? Ведь это ты и есть тот самый малыш, который заехал в тупик. Такова, знать, судьба, и дороги назад просто нет. Верите ли вы в судьбу? Это та самая загадочная незримая сила, что слепо ведет нас по жизни. Она переменчива и бескомпромиссна. Иногда она, подобно прекрасной и доброй Матроне, щедро осыплет подарками, заглянет каждому в душу и исполнит заветные мечты. И мир возродится, расцветет яркими красками, услаждая взор. И жизнь засияет радужным счастьем. А бывает иначе. Когда вязкие грозовые тучи сгущаются над головой, а неудача, словно злобный рыскающий зверь, преследует по пятам. Жизнь становится невыносимой, краски из ярких превращаются в серые, и ты уже не ждешь с трепетом в мертвенном сердце новое утро и новый, до ужаса похожий на предыдущий, безрадостный день. Куда бы ни ступила нога человека, везде воля судьбы. Она добра и милосердна, в то же время жестока и бессердечна. Только что ты нежился в уютной пушистой колыбели бытия, с удовольствием наслаждаясь прохладой ласкового ветерка, как вдруг снежный ком проблем и тревог тяжелым грузом рухнул на голову и сбросить его нету сил. В глазах потемнело, ноги налились свинцом, а ослабевшие мышцы оплело колючей паутиной бессильной немощи скрутило, безжалостно вгрызаясь до самых костей, и только лишь крошечный, не успевший заледенеть пульсирующий комочек серого вещества бешено вопит от отчаяния, понимая всю невозможность попыток вернуться назад, в беспечную юность, где, казалось, нет ничего невозможного. И разум панически бьется в агонии, сознавая, что это конец. А может, наоборот, начало. Новая дорога в другую жизнь за грани. Незримый и неведомый поворот мудрой судьбы. Наверняка каждый из вас понимает, что манипулировать судьбой невозможно, так же, как и предугадать или изменить ее. Она, как гигантский бездушный паук-кукловод, виртуозно управляет нами, дергая то за одну, то за другую паутинку-ниточку жизни. У судьбы тысячи лиц, и все же она безлика в своей обворожительной таинственности». Легкой, незримой рукой она твердо ведет нас по жизни, порой жестоко швыряя лицом в пыль на обочине или шутя, шлепая теплой ладошкой, наказывая за невинные шалости. И мы хмуримся, отчаянно проклиная ее, до зубовного скрежета тужимся пытаясь бороться, стараемся подмять ее под себя, изменить и свернуть с предначертанного пути, однако слепо подчиняемся ей от рождения и до самой смерти. В народе говорят, что от судьбы не уйдешь Какой бы жизненный путь ты не выбрал, как быстро бы не бежал, всё равно она у тебя за спиной. Теребит волосы ветром, шелестит опавшей листвой, нежно шепчет на ушко. Тенью преследует и настигает, липкими паусинками оплетая бессмертную душу. Душа ростки бунта, парализуя волю. А мы, так и не разгадав её планы, живём себе дальше, плачем, смеёмся, таимся, обманываем. Слепо повинуясь судьбе, но твердо уверенные, что своей жизнью управляем мы сами. Не понимая, что как ни вертись, не старайся, у нее уж давно все для всех решено.